глава «Разагитировали, сволочи!» — грохнул кулаком по столу Павел Алексеевич, раскровянив его о хрустальное пресс-попье. Яростный рык, и оно полетело в стену, а осколочки хрусталя весело запрыгали по полу, переливаясь на свету. «А вы что?» — вызверлился градоначальник на подчиненных. «Проморгали, бляжьи дети! Революционеров проморгали!» «На собственных судах? Вы! Вы!» Палец силы ткнулся в грудь одному из каперангов, вынуждая того отступать шаг за шагом к открытому окну. «Распустили! Стрелять они отказались! Ненадёжные!» «Ваше...» — начал было тот бледно от страха и обиды. «Молчать, сукин сын! Под суд! Под суд пойдёшь! Сгдаю!» Зеленой сорвался на виск, брызгая слюной и тыкая костяшками пальцев затянутую мандиром грудь, пятная ее кровью. Он орал, не сдерживая себя ни в громкости, ни в выражениях. «Летоэт», — с ядственным злорадством констатировал пожилой одессит с густыми, несколько нерешливыми усами на побитом оспой худом лице, остановившемся напротив резиденции градоначальника. «Кроме своих пусть хоть насмерть грызутся!» — отозвался упитанный одышливый прохожий, и они обвинялись понимающими взглядами. Из доносящихся до них обрывков фраз можно было сделать недвусмысленный вывод, что одесский гарнизон ненадежен. Обменявшись многозначительными взглядами записных сплетников еще раз, мужчины прикоснулись к шляпам и разошлись. «Такие горячие новости вредно держать в себе». Молдаванка бурлит, живо обсуждая происходящее. Народ настроен таки решительно и местами, что даже через ой. Обсудив всё и вся, пришли к выводу, что может быть таки немножечко жара, и к этому событию лучше приготовиться заранее и всем, они через одного и через как. Не то чтобы местные шибко воинственно настроены, но на разный нехороший случай приготовили всякий хлам баррикады и договорились про между собой, кто с «С «С чем?» «Где?» «И почем?» «Шлома!» — вкусно пыхтел сигары дяди Фима, крутящиеся промеж всех с ценными указаниями и важным руководством. «Если ты видишь вдалеке какую-нибудь-то гадость, то лучше таки обойти ее стороной, ну а если эта гадость может прийти в твой дом сама, то хочется тебе или не невыгодно, но нужно таки подготовить торжественную встречу». «Солдаты?» «Скорее, нечем, да». Делает руками дядя Фима. Сами они шо, не люди? Люди, пусть даже местами подневольные, вплоть до вовсе уж невольного, так, как это у служивых часто бывает. Через матросиков тогда удачно вышло. Раз, и через весь город пролетела таки записочка, шо мы не политические, погромщики сугубо по делу. За все плохое нехорошим людям. сёма заорал он истошно, выплюнув сигару в руку. «Сема!» Ты адиот всегда или только когда я тебя вижу? Я тебе шо говорил? бляешь Бляшман унесся раздавать указания и показывать, как делать не надо. А за ним и я. Такой себе, то ли вестовой, то ли адъютант. Шустрый на ногу и язык, но не без авторитета среди мальчишек. Да и про между взрослых тоже послушают. Они раз, сразу взад развернут, до да спинком. Зеленой в жопе. Вкусно затянувшись и поглядывая зорко на нерадивых всех, делающих дорогу немножечко неудобной, продолжила наше просвещение. Я, Сань, э, то есть Рувим, Йосик и немножечко Лёвка, но последний только так, чтобы лучше рядом, а не где-то, и сердце за него болит. Потому как тоже родственник через жену. «В жопе», — проговорил он со смаком. «И вы таки знаете почему?» Глаза дяди Фима обижали промеж нас и остановились на мне. Мотаю головой, откуда вы мне? Потому что обосрался. Такой себе руководитель, что через себя все сделал, а не через всех, как умные. И когда полицмейстер отъехал в нелучший мир, это и сказалось как нельзя должным образом. Там должить не успели, здесь еще что. И вот на улице вывели переминающихся с ноги на ногу матросиков заместо солдат с их колей. И матросики эти уже знают, что народ поднялся они на власти, а против сволочи. «Умничка!» — пахнущая табаком рука провела по моим волосам. «Вот тебе конфетку!» «Да таки ладно, чем через тебя! Пользуйтесь моей нежадной щедростью!» Жестяная коробочка с Монпансье пошла по рукам, и от нежадности дяди Фимы мы взяли по леденчику. «А потом через матросиков и в солдаты!» — продолжил он, посасывая леденец и сигару одновременно. «И это я вам скажу таки ой!» Немножечко еще не ой-вэй, но уже можно смотреть в ту сторону. И теперь солдатики, которых вывели на улицы, чувствуют себя самую множечко поэметами. Потому как получается, что они не из-за власти против революционеров, а за власти, но еще и за работорховцев. Списочки-то разошлись. А это такое фу, что на всю Европу выплеснуться может. Зеленому вся, поинтересовался Йосик, сделав рукой вниз. «А вот здесь и, может быть, ой», — качнул головой дяди Фима. «Фима, который не тезка совсем». «Попандополо тебя через якорь, чтоб». «Через тебя я вижу, как не надо». «Как надо?» «Посмотри на сему и делай ровно иначе, не ошибешься». «Шо за люди?» — пробормотал он. «Я таки понимаю, что евреи считают себя за умную нацию, но в такие часочки начинаю в этом сильно сомневаться а, -а, -а За ой!» — вспомнил он. Если он начнёт давить на нас, и мы поддавимся, то вроде как и не на он на коне, а не раком пот. Подавил, так сказать. А что подавил? Зачем и кому это уж, поверь моему большому и вкусному жизненному опыту, царь разбираться не будет. Ура молодец! Получи орден! Да, вздохнул тихий чиш. Я раньше думал, что царь это... Ну... Он замялся и повернулся лицо в небо но почти тот же пожал плечами а он просто царь переоценка ценностей мелькнула едкой и чуточка облегченная в моей голове так он будет давить и провоцировать кивнул мне блейшман. А нам таки, ой, как нужно пройти так, чтобы не продавиться и не пропровоцироваться. Потому гадостям таки готовимся, но через оборону и без обострений. Выстоим. Так его и снимут. Ну, то есть за царя я говорить не могу. Он за умных людей... Ну, то есть за царя я говорить не могу. Ну, то есть за царя я говорить не могу. Но за умных людей через его окружение немножечко да. Но только как подумать... Снимут не через сараток, через прессу и компанию посредством неё Там сейчас такое подымается, что хочется надвинуть шляпу до самых плеч и спрятаться в мамином погребе. Нам бы день простоять, до да ночь продержаться, будто сами сказали мои губы. Рабочие поселки почти что все позапирались баррикадами, но промежнех шатались мальчишки из местных, работая почтарями. Я подумал было тоже, но как вспомнил через сношение посредством катакомб, так и подумал взад. Дежурим только так, как молодые глаза, а не с оружием, как боевики. Высмотреть что, да упредить успеть. Фира хотела было тоже, но тетя Песе при полном моем одобрении закрутил ее за ухи обратно. Военные выставили патрулей, но солдаты стараются не замечать никого и ничего. Примелькнул мальчишечка, ну и да бог с ним, не стрелять же. Если офицер Леунтер не начнет орать и тыкать пальцем, ну так и ладно. Не хотят, значит, кровь проливать народную. После полуночи нас сменили на посту, но не успели мы уйти, как прибежал гонец от пересыпи. Предлагают мне идти на работу, сказавшись боязнью солдат. Предложение пришлось по нраву не всем, потому как есть народ робкий и те, кто и так висит, как первый кандидат на увольнение. Но против общества идти не решились, потому как среди людей живут. Новую работу найти еще можно, а вот с новыми соседями сложнее. Для газет приняли, — важно сказала близкая к слухам тетя Петя, накладывая нам немножечко перекусить. «Так боимся, так боимся!» — засмеялся я вслед за мной эфира. «Не балбесничай», — тетя Фира уперла руки в бока. «Но твою хихи есть большая, средняя и малая политика, придуманная умными людьми». «Как там?» Она наморщила лоб, вспоминая, но Фира вылезла поперед матери и затараторила «Через такое недоверие о Пасху репортеры будут ждать любого инц... инцидента, выжимая из него максимум». «Ну да», — кивнула тетя Песию, миллионно поглядев на уменькую дочь «Как-то так». Засыпал я тяжко, все переживал за совесть. Вроде и сделал через косту хорошее дело, а получилось как обычно. ворочился, ворочался, вспоминал то горничную погибшую, то иных, а потом и заснул. С утра началось всякое, и не всегда хорошее. Попервой зашевелились солдаты, подтягивая патрули поближе. Но от нас молчок, только показали себя за баррикадами, дескать бдим, не надейтесь и тишина. Нехорошая такая, от которой отогнали детей и женщин. Потом пошли парламентеры от зеленого. Наши переговариваться не стали. Покричали только, что боятся солдаты, потому на работу не пойдут. Снова тишина. Тетя Хая, которая кац, нервничала и вкусно грызла ногти. Среди женщин на нашем дворе она считается за самую умную, а мужчины все на баррикадах. Даже кто воевать и не хочет то хоть промелькнуть там надо, показать промеж своих намерений и серьезность характера. Иначе все, без уважения. А ну а зачем тогда жить, если без него? Хая обратилась к ней одна из теток, нервно трущая полотенцем давно уже чистые руки и прислушивающаяся к чему-то там вдали. «Ну хоть ты и давай, поговори что-нибудь умное». Сара, не нервируй меня. У меня там сына, три мужа и потенциальный хахель на смерть мужа. И еще один, почти бывший, с которым когда-то не срослось. Имею право сидеть и грызть ногти. Я вижу, что она вот-вот в разнос пройдет на истерику, ну и встал сзаду. Плечи массировать и шею. Откуда-то оттуда вы помните еще, из прошлого. Да ты шо... Удивилась она приятно. Да ты мой хороший. Вот же кому муж достанется. И даже смею думать, кому и немножечко этой кому забидую. Если он посторонней женщине не стесняется делать такие приятные при всех, то шо он будет вытворять наедине и в спальне? Да ты делай, делай. Ах. Ну все, все. Решительно отстранился она минут через несколько. А то совсем хорошо станет и будет таки немножечко стыдно. Уф. Розочка, сделай нам кофе. Никакого кофе, воспротивился я поперек взрослых. И так все нервничаем. А еще сердце разгонять. Да ты шо? Снова уизумилась тетя Хай, странно оглядывая меня. Серьезно? но раз таки у нас нашелся мужчина, то лично я буду его слушать. Роза, кофе мимо. И шо таки предложит нам мужчина? И я таки понимаю, что предложить надо, потому что... «Потому что вот. маэстр киваю Менделю. Сейчас тот самый случай, когда ваша скрипка нужна здесь. Он такой раз, и глаза. Пучит. А я киваю, верно, давай». И он сбегал, а потом Рахиль, которая эфирина подруга Носата, и флейту вытащила. «Так себе оркестрик, но что есть, то и будем есть». «Как на Дерибасовской!» — завел я, подмигивая Саньке, и тот выступил вперед, плясать. Плясать. И петь. И не думать, что вот прямо сейчас войска могут пойти на штурм. И тогда все. И может быть совсем. Но плясал. Всех женщин вытаскивал потанцевать. А еще и учил коленцам некоторым. Тем, что попроще, хоть и кажется сложными. Тетки взрослые хохотали, как девчонки. Так смешно им было телесами трясти. Потом неожиданно как-то раз. Или бензон стоит, Яков Моисеевич который, с ружьем. С нами в пляс. Отошли солдаты, орёт. Отошли! Солдаты отошли, ну и наши взад. Не все они пересменку решили. Поели жадно за общим столом во дворе, выпили по чуть-чуть. Ещё ничего не кончилось, сказал Лебензон негромко, отморщившись после водки. Просто теперь у нас появился шанс.